Голова вторая. Почувствовав, как кто-то гладит его по щеке тонким пальчиком, Арита Хоруюки приоткрыл глаза. Взгляд его медленно сфокусировался. Ладонь, покрытая белоснежной броней, рукава же цвета, очаровательная маска, овальные линзы багрового цвета. Хоруюки опознал вседевший подле него на коленях фигуре одного из элементов старого Неганебюлос, аватара-очистителя, бёрстлинкера седьмого уровня «Ардер Мейден». Какое-то время он просто смотрел на неё. На пальцы хрупкого аватара блестела прозрачная капля. Харуюки обеспокоенно наклонил голову, вглядываясь в её лицо, но затем осознал, что слеза принадлежала ему самому. <сёк> Хрипло обронил он и тут же принялся протирать руками лицо. Наполовину открытая маска тут же закрылась, и вернувшийся к своему обычному виду дуэльный аватар Сильвер Кроу, принялся неуклюже оправдываться, стараясь не смотреть на Мейден. «А, и, и, я извиняюсь, и я в порядке, просто сон приснился, очень, очень длинный сон». Сказав это, он нахмурился. Он видел сон, очень длинный сон, и в нем Харуюки был не Сильвер Кроу, а металлическим аватаром, очень похожим на него, но немного отличающимся по оттенку. Но больше он ничего не помнил. Ни того, куда он ходил, ни того, что делал. На пути воспоминаний словно стояла белая стена из мягкого шелка. Осталось лишь мягкое ощущение пустоты в самой глубине души. И ощущение боли, жившей в этой пустоте. Это... чувство утраты? «Я люблю тебя», — вдруг проскочили в голове чьи-то незнакомые слова и слезы вновь попытались наполнить его глаза, но Харуюки быстро заморгал, прогоняя их. Он резко взмахнул головой и вдохнул холодный воздух, прогоняя таинственную печаль, а затем осмотрелся по сторонам. Вокруг темно. Звезды на небе казались гораздо ярче и отчетливее тех, что он видел в Токио. Небо над собой он видел потому, что находился во дворе, а не под крышей. Харуюки сидел с протянутыми ногами, опираясь спиной на толстую колонну метрового диаметра. Справа от него, совсем рядом, уходила под самое небо огромная стена. Местность перед глазами ничем не отличалась от той, что он видел перед тем, как уснуть. Но, к его удивлению, толстый лёд под ногами уступил место белому гравию. Тут же обернувшись, он увидел, что и колонна была уже не ледяной, а деревянной, покрашенной в красный цвет. «Ага». «Тут что, был переход, пока я спал?» Тихо спросил он Мейден, и бело-багровая жрица кивнула. Её юный, но величественный голос ответил также приглушённо. «Похоже, что так, Кусан. Но я спала рядом с тобой и не увидела его». Переход. Явление, периодически происходящее на неограниченном нейтральном поле Брейнбёрста, при котором меняется активный уровень. Сильвер Кроу и Ардер Мэйден заснули на уровне «Лёд и снег» на котором все объекты вокруг них были заморожены. Но теперь на поле не видно ни снега, ни льда. Казалось, словно из зимы они вернулись в осень. Деревья стояли с ярко-красной листвой, столбы стали деревянными, а стены покрашены белой краской. Это самый японский по духу из всех уровней, и назывался он. «Мы на уровне эпоха Хэйян», прошептала Мэйден, после чего выпрямилась и поправила бронированную юбку. Её образ на удивление хорошо подходил пейзажу. Харуюки даже забылся и начал зачарованно смотреть на неё, но та скромно потупила взгляд, заставив его опомниться. Сам Харуюки – второклассник средней школы, но этим очаровательным, хладнокровным аватаром управляла девочка по имени Синамия Утай, вообще учившаяся в четвёртом классе начальной школы. Кроме того, училась она в начальном крыле Академии для девочек Мацуноги, что делала её самой настоящей юной леди. Харуюки, понимая, что ей вряд ли приходилось ловить на себе такие долгие взгляды от мальчиков, вновь забегал глазами по сторонам. С севера на юг тянулись покрашенные красной краской столбы. Вглубь вела мощёная дорога, мерцали бесчисленные огоньки. Вдали на севере виднелся огромный силуэт дворца уровень эпоха Хэйян подходил этому месту как нельзя кстати. Дело в том, что в реальном мире это место соответствовало адресу Тиода-1, самому центру императорской резиденции. Они находились внутри неприступного имперского замка. Сегодня, во вторник, 18 июня 2047 года в 17:20 минут Харуюки и полный состав Легиона Него Небюлос, в котором он состоял, приступили к самой крупномасштабной миссии из всех, что они предпринимали текущим составом. Перед ними стояла невообразимо трудная задача. Они пытались спасти Ардер Мейден, запечатанную на утаре одного из четырёх богов, энеми ультракласса Судзако. Но тактика, которую они избрали – была на удивление простой. Их лидер Черноснежка Блэк Лотус при поддержке псевдолекара Чиури Лаймбелл атаковала Судзаку издали, становясь его целью. Пользуясь тем, что Судзаку привязан к огромному мосту, тянущемуся от южных врат замка, Фука Скайрейкер вместе с Короюки Сильверкроу перелетели над ним. После этого по сигналу Такому Циан Пайла Утай Ардер Мейден появилась в ускоренном мире. На этом месте Харуюки должен был схватить её, развернуться и сбежать. И они были почти уверены в том, что у него получится. Но в самый последний момент случилось непредвиденное. Хотя Харуюки и пальцем не притронулся к Судзаку, тот вдруг резко переключился на него и попытался испепелить его своим дыханием. Едва успевший схватить Ардер Мейден Харуюки, уже не успевал развернуться из-за обжигающего пламени и продолжил лететь вперёд. Он собирался погибнуть, врезавшись во врата, которые должны были оставаться запертыми до гибели судзаку Но по неизвестной причине врата на мгновение приоткрылись. Не имея другого выбора, Харуюки и Утай влетели в них. Услышав, как врата закрылись за его спиной, Харуюки рухнул на землю и потерял сознание. Но быстро пришёл в себя и спросил Утай. «А, а мы что, живы?» И её ответ шокировал его настолько, что слова до сих пор эхом разносились в голове Харуюки. «Мы живы, но мы сейчас находимся внутри Имперского замка». «Мне всё ещё не верится, что мы внутри замка», – прошептал Харуюки, опираясь о столб. Сидевшая рядом Утай тут же кивнула. «Я тоже удивлена, что мы проникли внутрь, но ещё больше я поражена тем, что мы находимся здесь уже 6 часов, и до сих пор живы. «А я так долго проспал, то есть сейчас темно не из-за того, что уровень такой, а потому что ночь?» Изумлённо спросил он в ответ. «В меню Brain Burst можно узнать время погружения на неограниченное нейтральное поле, но точное внутреннее время поля, то есть сколько сейчас времени на неограниченном поле, узнать гораздо сложнее». Хараюки слышал, что где-то на этом поле существуют гигантские часы, которые отсчитывают общее время с момента создания этого мира. Но он их не видел. Сама мысль о таких часах пугала его. Ведь если эти часы шли уже 7 лет, отсчитывая ускоренное в тысячу раз время, то счётчик лет на них уже должен перевалить за 7000 Утай кивнула и указала пальцем в небеса. На уровне эпоха Хейян – «Видны звезды. Судя по положению созвездий, сейчас уже около полуночи». «Ага, ясно», – прошептал он и устремил взгляд в небеса. 6 часов назад, по времени ускоренного мира, они сутай прорвали оборону южных врат Имперского замка. С тех пор они так и не продвинулись вперед, но вовсе не от глубины перенесенного шока. Дело в том, что потянущиеся на север дороги к дворцу медленно расхаживали патрули Эннами. Эннами походили на самураев времен феодальных войн Японии. В высоту они имели около трех метров и, казались гораздо слабее четырех богов, но мощная броня и огромные клинки на поясах бросали Харуюки в дрожь. А главное, они перемещались группами, как минимум по три воина. Более того, патрули бродили и по внутренним помещениям стен возле ворот. Именно услышав лязг их брони, Харуюки и Утай поняли, что необходимо менять укрытие. Сражаться с ними и вовсе безрассудно. У обожженного Судзаку Харуюки оставалось примерно половина здоровья, да и Утай немного ранена. Именно поэтому они пока что избегали коридоров, стен и главной дороги. Они сбежали в похожий на лабиринт сад и нашли в нём безопасный столб. После этого психологическая усталость и склоняющийся к закату день взяли своё, и они улеглись спать, хотя и понимали, что оставшиеся за стенами Черноснежка и остальные легионеры наверняка страшно беспокоятся за них. Сейчас, пробудившись, они сидели у основания того же самого столба. Когда они спрятались в этом укромном месте... На небе виднелись окрашенные фиолетовые тона, тучи льда и снега. но ну а теперь над головой развернулся чёрный купол небосвода с бесчисленными звёздами, сверкающими на нём. В подтверждение слов Утай, все звёзды в точности соответствовали тому, что Харуюки помнил из уроков, в которых они рассматривали созвездия в режиме фулл-дайва. Он расслабленно водил глазами по небесам, а затем увидел одну очень яркую звезду. это «Вега!» и «Из Лиры!» – тихо прошептал он. Утай подняла взгляд и кивнула. «Совершенно верно. В Японии эту звезду также называют Орехимы». Обрадовавшись тому, что казавшиеся бесполезными школьные уроки наконец пригождаются, Харуюки продолжил указывать на разные звезды. «А значит, справа снизу от нее в созвездии Орла должен быть Альтаир, а слева снизу в созвездии Лебедя...» Денэб, так? А, какую там из них называют Хикабоси. У Тай сдержанно усмехнулась и тоже воздела к небу руку. Хикабоси это Альтаир. Эти три звезды образуют летний треугольник. Сейчас только июнь, поэтому они низковато. Ага. Получается, в ускоренном мире звёздное небо соответствует реальному времени года, забыв о том, что находится на смертельно опасной территории. Харуюки завороженно смотрел в небеса. Воссоздание реального ландшафта с изображений, получаемых сетью социальных камер, имело как тактический, так и стратегический смысл. Но ведь звездное небо – это просто задник на сцене. Вряд ли кто-то из игроков начал бы возмущаться, если бы на черном фоне в случайном порядке расставили светящиеся точки и наклеили эту картинку на небо. Но если система специально воссоздает реальное положение звёзд, да ещё и перемещает их по небу в соответствии с временами года, то в этом должен быть сокрыт определённый смысл. Скорее всего, это небо словно пыталось сказать игрокам, что они оказались не просто в игре, не просто в виртуальном мире. Когда первые бёрстлинкеры... Вернее, в те времена они называли себя игроками в Брейнбёрст. Вдруг тихо заговорила Утай вновь сложив руки на коленях. «Увидели небо ускоренного мира, так похожее на небо реального, нет, даже более прекрасное и яркое, чем небо реального мира, поскольку в Токио из-за искусственного освещения такую красоту увидеть нельзя, они тоже это почувствовали. Именно поэтому названия всех основных легионов так или иначе связаны с космосом». «А разве космических имён так много?» Харойёке удивлённо повернул к ней голову. Маленькая жрица слегка улыбнулась. По крайней мере, их имеют все королевские легионы. Так, имя нашего Нега Небулос означает «темная туманность». Конечно, правильнее было бы называться dark Небула», но важнее сам мысленный образ. Красный легион Проминанс назван так в честь красного пламени, извергающегося из поверхности Солнца. Синий легион Леониды в честь метеоритного дождя из созвездия Льва. О... Ого... «Так вот оно что». Наверняка Чию и Таку поняли это моментально, и им это показалось таким очевидным, что они ни разу этого не упоминали. «Хорошо, что мне удалось узнать об этом до того, как пришлось переживать очередной раунд шуток из серии «Ты серьёзно этого не знал?»» Тихо прошептал он в своём сознании, а затем спросил. «Погоди, а Белый Легион? Как их там? Осциллатории universe. «Тоже назван в честь чего-то космического. Я почему-то подумал, что это как-то связано со сциллой». В оригинале была шутка, основанная на схожем звучании сиротори, то есть белым лебедем. На лице Утай вновь проскочила снисходительная улыбка, но затем она снова приняла серьёзный вид. Она отвела взгляд и почему-то заговорила чуть более напряжённым шёпотом. «Да, осциллотори-юниверс означает «пульсирующую вселенную», «Но я этого в школе пока не проходила, и что конкретно это означает, не знаю». По пульсирующая вселенная? Разве космос пульсирует или вибрирует?» Хараюки напряг голову, но и он ко второму классу средней школы ещё не слышал этого термина. Более того, он вообще сомневался в том, что смысл этих слов изучался в общеобразовательной программе. Пообещав себе поискать смысл этого термина позднее, Он вновь вернулся к разглядыванию звезд. Но над головой мерцало скопление чуть более тусклых звезд – созвездие Геркулес. Чуть левее от него было созвездие дракона, названное так в честь стоглавого дракона Ладона. По легенде, Геркулес изгнал его до самых небес, и даже на них продолжает его преследовать. А еще левее них находилось скопление, способное поспорить с летним треугольником по яркости – Большая Медведица – И, конечно же, самой яркой частью этого созвездия был её хвост. Именно поэтому у этого хвоста было своё собственное название. Ковш с длинной ручкой. Большой ковш. Хароюки ощутил, как ёкнуло его сердце. В голове его словно зажглись искры. Взгляд его приковало к трем звёздам, из которых была сделана ручка ковша. Он не знал названия этих звёзд, но они пульсировали перед глазами на той же частоте, что и искры в голове. Пульсирующий зуд начал перемещаться ниже. Из головы он опустился в шею, затем к плечам, а потом остановился на точке между лопаток. Пульс стал болезненным, словно что-то постороннее застряло в его спине. Ку. Кусан. Харуюки ощутил, как его дергают за руку и поднял голову.